новая няня нравилась соне гораздо больше предыдущей суровая женщина за плечами которой многолетний опыт общения с детьми в качестве завуча сразу расположила к себе злату малышка слушалась ее беспрекословно бессонова же наблюдала за Еленой анатольевной и делала для себя мысленные пометки игры играми а в воспитании соня нии в не понимает елена усадила злату за стол и следила, чтобы малышка все покушала. А Соне кусок совсем не лез в горло. Ярослав уехал практически сразу, дав понять перед этим, что к вечеру или, в крайнем случае, к утру предатель будет пойман и наказан. Как бы там ни было, Соне хотелось верить, что козлом отпущения не сделают Марусю. Как только няня уложит Злату спать, Соня обязательно позвонит подруге и расспросит о наболевшей теме. «А мамочка ничего не поела». Бессонова вынырнула из мысли и слабо улыбнулась. Малышке не нравился суп, однако Елена каким-то образом сумела уговорить капризу съесть все. «Значит, я могу забрать ее печенье?» Соня заметила лукавый взгляд няни и вымученно улыбнулась ей. «Нет», — строго начала говорить Елена, — «мы с тобой это уже обсуждали. Марта испекла всем по два печенья, мы их разделили. Свое ты съела, так?» малышка кивнула с угрюмым видом твои родители тоже хотят печенье а забирать чужое неправильно пусть би соня не успела договорить елена смерила ее таким взглядом что бессоновой захотелось вжать голову в плечи хм. больше ей нечего было сказать Злата отвела взгляд от лакомства и потерла глазки няня тут же помогла малышке встать и повела в комнату женщина как чувствовала что сони недопение колыбельных обычно бессонова сама укладывала злату уж с этим у нее проблем никогда не возникало сейчас же все ее мысли крутились вокруг подруги встав из за стола она поднялась к себе в комнату и закрыла дверь замок конечно же ярослав не позволил врезать жаль хотя границы ее безопасности пока еще никто не нарушал бессонова уселась на кровать и покрутила в руке телефон у которого уже давно заменили разбитый экран. Соня даже не знала, кто и когда его починил. Просто проснулась и увидела на тумбочке свой айфон с новым стеклом. Наверное, Охотин сжалился и помог. Больше ведь некому. Не колеблясь больше, девушка набрала номер подруги. Маруська долго не отвечала. И Соня успела заметно напрячься. Вызов сбросился. Буквально сразу в голову стали лезть всякого рода подозрения, который в ней посеял Охотин. Да чтоб ему! Нет, подруга не предатель. И точка. Мало ли не услышала, звонок или занята. Вдруг телефон в руке завибрировал. Соня дернулась от неожиданности. Но увидев, кто звонит, облегченно выдохнула. «Маруська, блин!» Прошипела Бессонова и сразу смягчилась. «У нас такое творится, ты не представляешь». «Почему же очень представляю?» Подруга хмыкнула на том конце провода. По недовольному скрежету ее голоса, Соня сразу поняла, откуда растут ноги. Неужели подлый охотник уже заявился к Маруське с обвинениями? «Я не знаю, как доказать свою невиновность. Соня, ну хоть ты там мне веришь? Зачем мне подставлять тебя? Ради чего? Я не бедная, чтобы сливать инфу из-за денег. Не завидую тебе, наоборот, у меня волосы дыбом из-за того, во что тебя втянули. Ненависть к тебе? Да боже, мы с тобой дружим с пеленок!» И даже парней никогда не делили между собой. Так за что бы мне тебе мстить? Марусь, я верю. Все ее догадки подтвердились. Но Охотин, Обещал же, что пока не найдет доказательства, будет сохранять спокойствие. Ненавижу его, прорычала Бессонова. Правда, Руб хренов. На самом деле его тоже можно понять. Никто не захочет, чтобы грязное белье выставили на показ». «Логично, что мужчина увидел угрозу в новых лицах. Печально, что эти лица получили по лбу незаслуженно». Маруська неожиданно хихикнула. Соня тут же нахмурилась. «С чего бы подруги вдруг защищать наглого охотника? Настучать бы ему по башке, чтоб думал в следующий раз мозгами, а не задницей. Мне кажется, инфу слила бывшая нянька. Ее уволили, она наверняка решила отомстить напоследок», предположила Бессонова. «Сонь, забей пока». Рано или поздно правда все равно всплывет наружу. — Но как же мне забить? — возмутилась она. — Ты под подозрением, а Охотин просто так своих обидчиков не прощает. Он мне уже намекнул, что тебе не поздоровится, если... Маруся перебила. — Не волнуйся, Ярослав мне ничего не сделает. Лучше скажи, ты связывалась со Славой? Вы могли поговорить? — Слава. Боже, за полторы недели ада Соня напрочь забыла о бывшем женихе. Будто и не было его в жизни Бессоновой. Удивительно. Да и он не звонил. Вообще, если она правильно помнит, Славка закинул ее в черный список. Трус. «Если ты помнишь, я у него в ЧС. возмутилась Бессонова. «Обиделся, видимо, что я его кинула. Хотя, если так подумать, то кинул меня как раз он». «О, как!» Маруська рассмеялась. Из разряда «люблю-не могу» резко перешла в «ненавижу и прибью». «Ладно, не о том речь». «Я тут на днях забежала в новый ресторан. И как ты думаешь, кого там встретила?» «Что тут думать?» «Одного, или с. У Сони не повернулся язык договорить. «Одного! Но, насколько я поняла...» «Новый ресторан в центре города теперь принадлежит ему. И, по моим сведениям, помещение не в аренде, оно выкуплено. Помнишь то крутое здание с панорамными окнами, которое долго висело на продаже?» «Миллион...» Ей сразу вспомнились слова Охотина, что жених продал Соню. Но действительно ли за миллион рублей? Она присматривалась к тому помещению и даже звонила уточнить цену. Неподъемная оказалась для них со Славкой. Я поняла. У Сони мгновенно пропало настроение. Опустилась ниже Плинтуса. Из всей ситуации только Слава, черт возьми, получил выгоду. «Извини, но я должна была сказать, все нормально». Поговорив еще немного, Соня завернула разговор. Общаться больше не было никакого желания. Надеясь на чудо, она набрала по памяти номер Славки. Но ее тут же сбросила. А ведь он наверняка увидит, что звонила Бессонова. Нет уж, так просто ему предательство не спустит с рук. Надо бы сходить в тот ресторан и поговорить лично. Уж при посетителях Слава не сможет отвертеться. До вечера Соня не могла найти себе места. Девушка увидела всю ту гадость, которую они и Ярославе мусолили в сети. Будто у них своей личной жизни нет, поэтому лезут в чужую. Несколько раз у нее зудели пальцы ответить парочке хейтеров, но в последний момент сдерживалась. Как же прекратить весь этот цирк? Наверное, тут поможет только время. Люди забудут о них с Ярославом, как только появится новый скандал. «Сейчас же Соня уже ничего не сможет предпринять». Ей остается лишь надеяться, что Ярослав найдет крысу и накажет так, чтобы в будущем не неповадно было. Бессонову уже и со Златой поиграла, и накормила ее, и даже уложила спать. Охотина все не было. Из-за нервозности девушка металась по первому этажу, как дикий зверь, и никак не могла найти себе места. Вторая экономка Света пыталась всячески отвлечь Соню разговорами, но ничего не выходило. В конечном итоге девушка уселась на диван и уставилась в одну точку. Я ухожу спать. Марта выключила в гостиной свет, оставив лишь несколько тусклых ночников. И вам советую, Ярослав Федорович может вернуться за полночь, если вообще вернется. Последняя фраза была сказана с ехидством. Бессонова проигнорировала мнение прислуги. Плевать на все. Она дождется охотника и потребует от него ответы, а затем заставит извиниться перед Маруськой. Вскоре ушла и света. Извинилась сказав, что ей утром рано вставать. Соня же упрямо продолжала ждать. Даже когда на часах показывала первый час ночи, не сдвинулась с места.